медлительных двуногов. Собрав десяток пустотелых кубов, приостанавливаю работу. Мои кубы заметно не такие, как у двуногов. Кривые, перекошенные, быстро разваливающиеся. Но почему? Почему я не могу повторить то, что делают эти крохотные создания? А все очень просто. собирая свои параллельпипеды в куб,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 но ее заменяет эволюционный отбор. На протяжении бесчисленных поколений двуноги вырабатывали у себя определенные повадки, пока тени закрепились, превратившись в инстинктивные действия. Интересно все же, насколько точно подражание двуногам я сумел добиться. Распыляю все пустотелые кубы, созданные мной, оставляя лишь один, незаконченный.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 лениво дожевывая здоровенный соленый огурец. Сергеев, Шишов, Потяков и братья Чуриковы молча подвинулись в стороны, и огурец тут же шмякнулся в пыль. Бригадира Бомлелла распахнул рот, глядя на недостроенный гараж. «Это...» — повертел головой он. «Это кто же так напроказил?» Каменщики молча пожали плечами. Кирпичная коробка выглядит так, словно ее строил трехлетний ребенок. Кое-как слеплены кирпичи, почему-то синего цвета. Лужи, странно пахнущего цемента. Полное отсутствие фундамента. «Брак!» — негромко произнес бригадир, с легкостью вынимая из складки неплотно сидящий кирпич. Хреновина какая-то. Кто ж так строит-то, а? Да еще кирпичи чего-то синие. Чего они синие-то? Михалыч, а ты чего нас спрашиваешь? Хмыкнул Сергеев. А мы ничего не делали. Ясное дело. Да вы никогда ни хрена не делайте. Все бы вам балду пинать. Михалыч, ну чего ты сразу в бутылку-то лезешь? Чего встали? давайте ломайте эту хреновину а то заказчики что увидит не ну какой же интересно баран это сделал